Глава 4. Упражнения на расстановку целостности. Моя аудиокнига не просто познавательное слушание о себе и своем теле, болезни и ее причинах. Мы зашли в терапию и не будем ее игнорировать. В главах аудиокниги будут попадаться упражнения на работу с психосоматикой. Делать их или нет – ваш выбор. Моя задача. Реализовать свой опыт помощи. Вот он. Берите. К упражнению на расстановку целостности требуется подготовка. Найдите фигурки, изображающие человечков. Это могут быть миниатюры из киндерсюрприза, сюрприза конструктора лего, куколки, животные, пупсики или что-то подобное. Соберите пять штук. Дайте каждой фигурке имя. Вслух словно назначаете ее на эту роль. Первая. Ты — мое тело. Вторая — ты — мой разум. Третья — ты — мои чувства. четвертое, ты — мой дух. Пятая — ты — моя душа. Поставьте фигурки на столе так, как они, на ваш взгляд, соотносятся друг с другом сейчас. Заметьте свои чувства. Дайте себе время рассмотреть, что получилось. Не вдавайтесь в подробности. Старайтесь не думать и не искать правильный вариант. Действуйте интуитивно. Нет правильной расстановки, индийского фильма, хэппи-энда. Нет такой задачи – расставить все фигурки правильно. Важно заметить. Я все фигурки вижу. Неважно, как они стоят. Держатся за ручки, стоят друг от друга далеко или близко, смотрят друг на друга или нет. Цель — увидеть, интегрировать в сознание, что все эти части у вас есть. Все они — это вы, как целое. Все части имеют друг к другу отношение. До расстановки в вашей голове Представление о целостности может быть каким угодно. Чаще всего его нет вообще. Мы не думаем о целостности. Но в этой аудиокниге нам важна целостность как часть процесса исцеления. Мы смотрим сюда, обнаруживаем себя с новым внутренним содержанием, смотрим внутрь себя, собираем и, как следствие, чувствуем себя иначе. Через некоторое время вы можете переставить фигурки так, как вам хотелось бы, только в том случае, если у вас есть импульс что-то изменить. Не совершайте изменения многократно, лучше всего не более одного раза. Помните, вам нужна не просто картинка как таковая, на которую вы смотрите, как на кроссворд в поисках верного решения. Важно видеть всех вместе – чувствовать и ощущать. Вы даже можете задать себе вопрос, что я чувствую, когда смотрю на эдакое мое содержание. Какие чувства и ощущения поднимаются во мне в качестве ответа на увиденное? Даже если какие-то из этих чувств вам не симпатичны. Например, вы испытываете раздражение, если фигурки стоят слишком далеко друг от друга, или одна из них явно отделилась от остальных. Может быть, вас смущает, что они не смотрят на одну из фигур или вообще не смотрят друг на друга, развернувшись к центру круга спиной. Заметьте эти чувства, ощущения. Предоставьте тело этим чувствам, ведь они придут и уйдут, как осенний ветер. Не суетитесь, не переставляйте фигуры, просто смотрите, как бы они ни стояли. Это хорошо, они у вас есть. Тело, разум, чувства, дух и душа, они есть у вас и друг у друга. Телу не нужно больше справляться в одиночку с симптомом или болезнью. Теперь тело не одиноко. Разуму не нужно решать все изо всех. У него есть помощники. Душа больше не отвергнута. Она может вернуться домой, где ее ждут все остальные. Чувства теперь легальны, и никто больше не отвернется от них, стыдливо опуская глаза. Чувства могут быть предъявлены и выходить на свободу. Дух отныне имеет право сказать о своей живости, своем присутствии, словно бы разрешая вам жить. больше не чувствуя себя мертвым. Как хорошо. Пусть они стоят перед вами сколько угодно, пока картинка на столе из маленьких подписанных фигурок окончательно не станет вашей внутренней реальностью. Когда будет достаточно, вы это сразу узнаете. Одна из частей просигнализирует. Ничего специального с фигурками делать не нужно, Просто дотронетесь до каждой и скажите «Ты просто фигурка». Затем сложите их в коробку или отдайте детям. Отныне и навсегда. Все на своих местах.